С миром идите. Имени Господню. Господу помолимся. Господи помилуй. Благославляющие и благословляющие тебя, Господи, и освящающие на тебя уповавающие, спаси люди твоя и благослови удостояние твоё. Исполнение Церкви твоя сохрани, освети любящее благолепие Дома Твоего, Ты тех воспрослави Божественную твою силою, И не остави нас уповающих на Тя. Мир мирове Твоему даруй, Церквам Твоим, Священникам, и всем людям Твоим. Яко всякое даяние блага и всяк дар совершенств выше есть, Сходя от Тебе, Отца Света, и Тебе славы и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Исполнение закона и пророков, самцы и Христевого Звучка, исполняйся отчисческого смысления, исполняй радости и сердца. Благословение Господне на вас, того благодати человека человеколюбия, всегда, ныне, признай, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Всенобой Бог наш молитвами пречистая своя матерь свята до пророка Илии и же святых отца нашего Иоанна архиепископа Константинопольского Златоустого святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны и всех святых помилует и спасет нас яко благ и человека любовь